Глава четвёртая. «Вижу!» – прилетел сверху крик мачтового. «Вижу много чужих кораблей!» Четверть на правый борт. Скомандул Эрт Кормчеву. Затем знаками показал сигнальщику. «Всем боевой порядок первый». Флагман, опередивший остальные корабли на четверть мили, круто взял к востоку. Повинаясь команде с идеальной чёткостью, южная эскадра в считанные минуты сломала походный ордер, расходясь широкой дугой, обеспечивающей наилучшую позицию для огненного боя. Перестроившись, точно выдерживая интервалы, эскадра, почти не потеряв скорости, продолжала идти на север. Вскоре уже не только драконие глаза вперед смотрящих в мачтовых бочках, но и те палубные, у кого зрение поострей, смогли разглядеть красные точечки, уставшей впереди земли. На хурицких кораблях противника заметили с изрядным опозданием, очень уж увлеклись перестрелкой с защищающими гавань фортами. Перестрелкой малоэффективной с обеих сторон, поскольку велась она со слишком большой дистанцией. Налетчики уже успели убедиться в меткости имперских баллистеров и держались на почтительном расстоянии. Вообще-то хуридиты рассчитывали захватить город ночью, врасплох. Но врасплох захватили их самих. Влепили огненный салп прямо в передовой корабль, точнёхонько, несмотря на темень безлунной ночи. А как вспыхнул, полфлота будто на ладони. Отступили, конечно, понаделись на алчущего, которого передал Армадина и Святейший. Алчужий же, хоть, говорят, и принял истинную веру, а всё равно оплошал. Сначала вообще ничего не смог, а потом и вовсе, вместо того, чтобы развлечь, как обещал форты, поджег надстройку собственного корабля. Пожар потушили, но капитан осерчал, велел колдуна повязать, вырвать язык и повесить за ноги на рею. Колдун и тут оплошал, никого в прах не обратил, только ругался, а как язык вырвали и ругаться перестал. Тут бы пиратам и отплыть его освоясь. Но город-то вот он. Ах, какой город! Слюнки текут. Так и прохлопали беду. «Ах, какой подарок!» – произнес светлейший эрт, глядя на скопище краснопарусных судов. «Ах, какая радость! Спасибо вам, боги!» надо сказать не было на флагмане человека не разделявшего сейчас радость адмирала на флагмане и на каждом из кораблей южной эскадры наконец хуридиты опомнились прекратили бессмысленную бомбардировку и принялись кто во что гораздо разворачиваться навстречу противнику ударь они сейчас слажено Может, часть и пробилась бы сквозь растянутую дугу имперцев. Но это же пираты! Разве они могут ударить слаженно? Адмирал Эрт совершенно точно знал, как себя поведёт эта свора. И оказался абсолютно прав. Как запахло палёной шерстью, отважные рейдеры кинулись в рассыпную, как стая ургов. Расставив ноги для устойчивости, адмирал стоял на носу и наблюдал. Флагман, капитан светлейший Олев, сам знал, что делать, так же, как любой из капитанов и командиров воинов моряковой скадры. Плавный разворот, залп, и хурицкая шекка превратилась в костер. Поворот, залп с другого борта и еще один враг пылает. Краснопарусные даже не сопротивлялись. Видят боги. Самбанту было интереснее. Те хоть дрались. Поворот, грохот подпалубных баллист, едкий дым огненного зелья и стошные вопли. Словом, обычные звуки морской битвы. Только без победных криков и лязга клинков. Брать краснопарусных на абордаж Эрт не собирался. Вдоволь будет акулом жареной хуридятины. Дракон Североганг смотрел на погребальный костёр и вместо подобающей скорби испытывал большое удовольствие. Не потому, что умер владыка Тилот, не потому, что жена его Эрис покончила с собой, а потому, что, как он и предполагал, дракон Юга Киран-Раон явился на похороны словно на битву. Тридцать тысяч всадников, одних только синих латников одиннадцать тысяч. А с Гангом только полсотни телохранителей. Ах, как неудобно стало Киранраону, когда он узнал, куда ушли воины Ганга. Даже не поверил поначалу Дракону Севера. Но другие подтвердили, правда. Поэтому мрачно сейчас изрезанное морщинами лицо Киранраона. Любят его сарборцы... Но не больше любят, чем свой благословенный конг. Попробуй, Киранраон, сейчас взять власть силой, даже синие его не поддержат. Капля пота скатилась по щеке ганга. Но к жаре он привычен, и твёрдо стоять на ногах тоже привычен. А вот кому зной и вовсе нипочём, так это тем, черным. «Интересно, кому они теперь станут служить?» – подумал Ганг. «Скорее всего, никому. Вернуться в гибельный лес к сородичам? А жаль. Заполучить бы поддержку черных охотников, и никакие синие латники не помогут Керанраону. Сколько лет прошло, а Ганг стоило лишь глаза закрыть, словно воочию видел бегущих через брод гигантских крабов. А уж Сергей Брейн. от воспоминание о ящерах ганга передернула. Стоявший рядом Рацай удивлённо поглядел на дракона севера. Ганг опомнился, отогнал дурные мысли и стал слушать верховного жреца, возглашающего прощальную песнь. Примерно через четверть часа Рацай тронул ганга за руку. А когда тот повернулся, показал в сторону залива Донхен. И дракон с севера увидел множество кораблей под парусами Гурама, скользящие по Зелёному морю. Сверху они казались маленькими, будто игрушечными. Но моряцкий глаз Ганга без труда различал. Более половины – Мощные четырехмачтовики с тремя рядами баллистных портов и по меньшей мере двумя сотнями моряков-воинов на борту каждого. Первая мысль – как их пропустили сторожевики. Вторая – как хорошо, что Киранраон взял с собой столько воинов. Ганг встретился взглядом с драконом юга. В глазах Киранраона не было радости. Ганг без труда догадался, о чём думает повелитель Южного Конга. Что если подобная же армада подходит сейчас к Сарбуру? И Ганг чуть заметно покачал головой. Не может Гурам выставить сразу два таких флота. Кирандраон понял, улыбнулся еле уголками губ и повернулся к погребальному костру. Он не собирался прерывать похоронный обряд. На море армаду не побить, на берег же не высадятся ещё не скоро, а уж тогда... Тень облака упала на площадь. Сразу заметен стал дым над погребальным костром. Ароматный дым, пропитанных благовониями кипарисовых поленьев. Ганг смотрел на построенный всего 14 лет назад лёгкий, будто сотканный из воздуха дворец владыки, и думал о том, что вот умер Телот а дворец остался, и ещё много прекрасного осталось. А что останется после него, ганга? Церемония продолжалась. Продолжалась даже тогда, когда внизу в гавани застучали баллисты. Это гурамские корабли, не встретив сопротивления, пересекли залив и начали обстреливать форт, единственный бастион, которого вспыхнул, не сделав ни одного ответного выстрела. Впрочем, гарнизон покинул его ещё раньше, по приказу Дракона Юга. По его же приказу на краю площади ждали, спешившись, Три тысячника синих. Их огромные боевые парды сверху вниз надменно взирали на толпу. Верховный жрец зачастил, торопясь закончить церемонию. Пепел можно собрать и потом. Киран Раун посмотрел на ганга. Тот кивнул. Твои люди, тебе командовать. Храни! В последний раз рыкнул жрец. Мощный, о, могучий, о, заревел хор Но толпа уже потекла Военачальники устремились к своим солдатам, горожане, к семьям Форт горел, гурамские корабли подходили к Ангтьянским причалам Тысячников синих на площади уже не было Не было и Киранраона Тень одинокого облака легла на поле битвы. Плохо подумал Нил. Большинство макхаров не любят солнечного света. С другой стороны, есть и такие, что, подобно змеям, оживают от тепла и становятся вялыми от холода. Нил отсчитал ещё 200 ударов сердцем и протрубил ворожок. Первая шренга подалась назад... Вторая опустила щиты и выставила копья. Широкий вал трупов, замедливший натиск чудовищных порождений магии, позволил копейщикам совершить манёвр практически без потерь. Страж Севера мог гордиться своими солдатами. Мужество и умение творят чудеса. И предусмотрительность. Например, тройной запас стрел у арбалетчиков. Пожалуй, есть надежда. Одинокое облако, кружась с луно сорванный лист, опускалось всё ниже и ниже. Нил, наверное, единственный из воинов, обратил внимание на то, как странно оно движется. Он заподозрил неладное и призвал свой более чем скромный магический дар, пытаясь определить сущность явления. Но это оказалось не под силу стражу севера, как не под силу это оказалось куда более умелым рунским чародеем, чьи души уже странствовали по сумрачным равнинам Нижнего мира. Облако рассеялось и стаяло, как утренний туман под лучами солнца, и Нил увидел ничто. Словно из прозрачного, пронизанного светом воздуха, внезапно вырвали огромный клок. Сознание Нила отказывалось принять то, что видели глаза. Но от этого происходящее не стало менее реальным. Ничто прянуло вниз, прямо в центр солдатских шеренг. Прянуло и взмыло вверх. Тотчас серый туман сгустился вокруг него, укрыл, как укрывают покровом нечто ужасное, например, обезображенное убийцами лицо друга. Ещё миг, и серое облако ушло ввысь, и ставив в небесной синей. Но всё было кончено. Войны империи полностью и бесповоротно проиграли битву. Там в горле ущелья об этом ещё не знали, но их командир сверху уже это понял. Ничто ушло, и унесло с собой несколько сотен бесстрашных копейщиков. Там, где недавно смыкались длинные щиты, теперь зияла пустота. Никого. Только вытоптанная, забрызганная кровью трава. А ещё через мгновение в открытую брешь хлынул сплошной бурлящий, визжащий поток макхаров. Не увидел, как его воины, хоть и ошеломлённые происшедшим, сразу же попытались закрыть брешь. В конце концов, несколько сотен – не слишком большая потеря для десятитысячной армии. Не увидел, как устремились к прорыву всадники – Как качнулись навстречу друг другу разорванный края шеренг. Но поздно. Плотину прорвало. Твари хлынули в брешь. Стремительно, тесно, буквально по головам и спинам сородичей. Всадников разбросало и закрутило, как щепки в бурном мутном потоке. Брешь в строю не смыкалась, а наоборот расширялась на глазах. А прорвавшаяся орда скачущих, прыгающих, бегущих развелась и устремилась вверх по склону И на пути её стоял один единственный человек Страж севера Нил Биоркит высаживается, сказал Киран Раон. Смотри, как нагло, ни хрена не боятся. Но мы их удивим, клянусь рогами. Ганг промолчал. Это ведь не его воина на малотникам Киран Раона пристыла удивить Сигорамита. Телохранители дракона Севера стояли чуть поодаль, охраняя своего господина. Ганг предложил их Киранраону, но тот отмахнулся и Дракон Севера не спорил. Хотя собственных телохранителей Дракон Юга поставил в строй. И получил взамен другую охрану – черных охотников Тилода. Хитрый план Ганга рухнул, однако сейчас ему было все равно. Если Киранраон отстоит Ангтьян, пусть берет себе и дворец владыки. Это справедливо. Не ради битвы, а ради красоты строил Телот свою столицу. Просторные площади, широкие улицы, изящные окружённые садами дома. Но сейчас Керан мог только радоваться ширине и простору. «Ах, как они ударят!» Дракон Юга выждал ровно столько, «Сколько потребовалось Гурамиде, чтобы высадиться на берег?» Киранрон презрительно улыбался, видя, как скучилась у причала пехота стрелки и копейщики вперемешку. «Позади всадники, от этих вообще никакого проку!» «Дуй!» – сказал Киранрон сигнальщику, и трубач протрубил. Шесть улиц сходились в гавани. Псатники показались одновременно на всех шести. На трёх самых широких – синие сарбурские латники. И пошли. Ах, как завопили гурамиди! Как сладко звучали эти вопли для киранраонного уха! В восторге он хлопнул парда по загривку, повернулся к гангу и захохотал. А стремительная синева с невероятной скоростью пожирала белизну мостовых. Командиры Гурамиди орали, пытаясь хоть как-то построить солдат, но Киран Раон не оставил им времени. «Ах, что такое четверть милей для летящих пардов? Миг!» Один из чёрных охотников вскрикнул. Удивленный Ганг посмотрел на него – Чёрный охотник показывал на небо. А на небе... Сгусток чёрной клубящейся тьмы стремительно падал вниз. На перерез в волне всадников. Киран резко оборвал смех, замер с открытым ртом. Позади верховный жрец пронзительно вскрикнул. Тур! Тур! И Тысячи огненных раскаленных нитей пронзили живую тьму буквально над самой землёй. Грохнуло так, что боевой парт под гангом присел и нервно мяукнул. Чёрные рваные клочья зашипели, сворачиваясь как волосы, соприкоснувшиеся с огнём, а внизу под ними синие латники сарбура врезались в толпу гурамиди. Боевой клич Кангаев прокатился по улицам Мактьяна, смешавшись с визгом, вздергиваемых на копьях Гурамиди. А в небе над столицей Конга возник огненный демон. Быстрее, чем видит глаз, демон покрыл полную милю и повис над Гурамским флотом. Выдох, ослепительная вспышка, и вместо могучего четырёхмачатого корабля Белый кружащийся пепел, еще один выдох и еще один корабль сгинул в ярчайшем пламени. Черные охотники переглянулись с пониманием. Правду говорили старейшины, демоны дышат чаще, чем люди, и жарче.